Паула сделала глубокий вдох и стала подниматься по ступеням. Перед тем как открыть дверь, она оглянулась. Хосбот уже начал полировать потемневшие от старости медные буквы, заставляя их снова сиять в лучах парижского солнца. Управление межзвёздного содружества по расследованию особо тяжких преступлений. Первый, кого она встретила на пятом этаже, была Гвинет Расл. Босс Вас кликнула Гвинут с возвращением вас. И примите мои поздравления, заместитель директора. Я думаю, это ненадолго. Да, конечно. Нельзя же всю жизнь заниматься рутиной. Гвинут окинула её озадаченным взглядом. Конечно, нельзя. Да, я свободна на ближайшие 15 лет, пока век не выйдет из червоточины с Бунгейта. Не хотите сегодня вечером пойти куда-нибудь выпить? Я знаю несколько приличных клубов, где полно хорошеньких мальчиков, живущих первой жизнью. Сегодня вряд ли, но попозже возможно. Договорились. За спиной гвинт уже поднялись и начали громко аплодировать остальные следователи. Паула почувствовала, как горят её щёки. Она обвела взглядом знакомые лица и приветливо кивнула. Спасибо. Я рада видеть всех вас. Да ещё и без формы. сказала она. Аплодисменты моментально стихли, и все заулыбались. Обычно новый начальник обещает какие-то перемены, но я думаю, с нас хватит. С этого момента будем только работать, как и раньше. Не так? Через час я жду в своём кабинете всех руководителей групп для обсуждения текущей ситуации. Кроме того, сегодня и завтра я буду изучать ваши личные дела. чтобы узнать, кто чем занимался в последнее время. Ещё нам придётся немного изменить состав групп в связи с потерями, понесёнными отделом во время работы в составе флота. И я хочу поприветствовать здесь Хошифина. Я уверена, он займёт среди нас достойное место. Хошия широко усмехнулся и приподнял кружку с травяным чаем. Алек Хоган в кабинете начальника укладывал в коробку свои личные вещи. Он встретил Паулу виноватым взглядом. Извините, шеф, я ждал вас не раньше, чем через час. Как прошла встреча с директором? Спокойно. Такие встречи в лучшем случае просто отнимают у нас время. Все разговоры касаются только политики и бюджета. Ничего полезного, ничего важного. При поддержке семьи Бурнелли вам теперь нечего опасаться. Лет через 5 вы сами станете директором. Хмм. Паула наклонила голову набок и посмотрела в большое окно. Опять привыкать к новому. Простите? Нет, ничего. Я никогда не замечала, что отсюда не разглядеть Эйфелевой башни. Из своего прежнего кабинета я её видела. Олекс свалил в коробку последнюю пачку бумаг а знаете комендант предложил мне занять как раз тот кабинет очень символично паула села за стол и вытащила из сумки арабакас цветок увял но из чёрной клубне луковицы уже пробивался розовый росток рядом с цветком на столе разместилась голограмма семьи редхаунд Затем по улу достала кубик изorg стекла размером с кулак, в центре которого покоилась вставка памяти. "Знаете, Алек", добавила она. "Я очень рада, что вы остаётесь. Я не вижу особых перспектив под началом Адмирала Колумбия, но я удивился, что вы согласились принять меня в команду Парижского отдела. Насколько я поняла из услышанных разговоров, Вы высказали адмиралу свою точку зрения, несмотря на то, что он придерживался иной позиции. Это означает, что ваше место здесь. Благодарю. Так или иначе, после событий на Дальней, вы могли выбрать любую работу. Мне очень понравилось работать здесь, несмотря на политические осложнения. Да, понимаю. Но теперь всё успокоится. Колумбия в данный момент очень занят. Он добивается, чтобы Сенат принял решение о включении флота в состав исследовательского отдела ККАТ. Алек тихонько присвистнул. А что думает Шелдон? Могу только сказать, что он не слишком доволен. Эти двое и так уже начали борьбу за финансирование операции Огненный вал. Я полагаю, спустя некоторое время Колумбия выставит свою кандидатуру на пост президента. Да, я бы хотела, чтобы вы присутствовали на встрече с нашими юристами и окружным прокурором из департамента юстиции. Она назначена на 11:00. Нет проблем. А по какому поводу? Очень интересное дело. Джин Яохуэй. Он же капитан Оскар Монро. Стоит ли его оживить, чтобы потом отдать под суд, или пусть отсидит свою 1000 лет здесь? Алик изумлённо уставился на коп. Это он? Да. Я разыскала его и Анну Каим в Стражевом каньоне. Анну по закону Дой об амнистии оживят, а влияние Звёздного странника будет удалено из её памяти. Мои информаторы утверждают, что от адвокатов уился на Кайма скоро поступит запрос на передачу ему вставки памяти Оскара для хранения на Йорке 5. Если запрос будет удовлетворен, Каим наверняка оживит друга. Прокуратура подвергнется жесточайшему давлению с целью освободить Оскара от обвинения по делу о взрыве на Абадане. Будут и обращения влиятельных особ, и эмоциональные заявления о том, что он уже оплатил свой долг перед обществом. Будет приводиться пример наборов диверсионные группы на утраченных 23 планетах. Я бы охотно посмотрела заседание суда. Паола улыбнулась, с любопытством поглядывая на вставку памяти. Я могу и проиграть. Вы? Я в этом сомневаюсь. Морис сразу за дверью прокричал Бари, вбегая в дом. Он бросился к Марку. Совсем рядом, папа. Марк взъерошил ему волосы. Я же говорил, что так и будет. Можно я пойду на пляж? Пожалуйста, пожалуйста. Нет. Марк показал на груду коробок и ящиков, снятых роботами с большого закрытого грузовика. Через широку открытые двери ему было видно, что роботы тащат очередную партию груза. Как же мы успели обзавестись такой кучей имущества после того, как всё оставили в долине Улон? Купаться пока нельзя. Я представления не имею, где твои плавки. А ещё здесь опасные течения. Последнее утверждение было откровенной ложью, поскольку брошюра, присланная агентством недвижимости, гарантировала в поместье Мулака абсолютно безопасный пляж. "Где море?" потребовала объяснений Сенди, входя в холл с рюкзачком на спине. Сразу за дверью пошли. Нубари схватил её за руку, и они вдвоём выбежили из просторной гостиной на веранду. Панда слайм кинулась за ними. Газон перед домом был только что уложен, и садовые роботы ещё колдовали над низкой живой изгородью из кустарника. Газон упирался в длинную дюну, а за ней расстилался частный пляж из белого песка, омываемый лазурной водой. Несколько пальм, посаженных на краю газона, заслоняли дом. Такого размаха гражданского строительства Марк не видел даже на Кресате. Местем утром они выехали со станции Таньяты, тоже стремительно расширяющей свои границы, и покатили по дороге, тянущейся параллельно побережью. За пределами растущей столицы вся земля вдоль моря казалась сплошной строительной площадкой, и повсюду предлагались великолепные особняки с участками по 15 акров. Марк выбрал дом в самом конце посёлка, у границы национального заповедника. Ему даже не пришлось брать кредит. За всё заплатила династия Шелдон, хотя Найджел предлагал ещё более роскошные владения на Кресате. Практически что угодно на выбор. Марк поблагодарил его, но отказался. Жизнь в поместье его не привлекала. И за счёт трастового фонда он тоже жить не хотел. Он видел, какими становятся отпрыски династии, и не желал подобной судьбы для Барри и Сэнди. Поэтому он согласился на пост управляющего компанией Alatonix, основного производителя роботов для династии. Ему назначили колоссальный оклад, а поскольку Таньята быстро развивалась, Марк был твёрдо намерен честно отработать свои деньги. Иммиграция на Таньяту достигала четверти миллиона приезжих в неделю. В основном это были беженцы с утраченных 23 планет. После заключения всех формальностей Лисс целую неделю просидела с архитектором, планируя большой просторный дом, который, откровенно говоря, можно было смело назвать особняком. И вот они приехали, всё ещё не до конца веря своим глазам. Не лезьте в воду, крикнул Марк вслед детям. Я не шучу. Он окинул взглядом холл, стараясь вспомнить, куда ведёт какая дверь. Заметив чёрные следы кроссовок Бари на полированном деревянном полу, он помурчился и приказал Лдворецкому выяснить, имеется ли в доме робот-горничная. Вошла Лис с полной коробкой фарфоровой посуды. Угадай, что мне сейчас сказали? Э-э, я получил сообщение из мебельного магазина. Они не смогут доставить нам заказ раньше четверга. Но до четверга ещё 2 дня. И что мы будем делать? У нас почти ничего нет. Он никак не мог привыкнуть к размерам комнат. Пару ему казалось, что дом состоит из нескольких самолётных ангаров. Все считанные предметы обстановки, которые они слиз привезли с собой, вполне могли поместиться в его кабинете, не говоря уже о гостиных. Мне тоже интересно. На грузовой станции сейчас полная неразбериха, и наш контейнер застрял где-то там, так они считают. Лиза подозрительно прищурилась на светильники. Я заказывала другую отделку. Вразви? Золотистые с жемчугом светильники Марков вполне устраивали. Конечно. И где чёрт побери представитель строительной компании? Они должны были нас встретить. Хм, да, дорогая. А, это что? Лиса выглянула наружу. Рядом с грузовиком остановился фургончик службы доставки Мозэкспресс. Не беспокойся, я сейчас выясню. Хочешь, я помогу тебе разобрать какие-нибудь коробки? Нет, лучше подключись к шоу, оно сейчас начнётся. Порталы уже установлены. Ну, то есть так мне обещали. Марк быстро отыскал в коробках пару больших подушек и отнёс их в гостиную. Он устроился как раз там, где на полу остались следы от обуви. Если лиса их увидит, она прибьёт Бари. Затем он уселся и дал команду управляющей домом системе подключиться к шоу Микеланджело. Портал развернул изображение наполовину пустой гостиной. Несмотря на солнечные лучи, проникающие сквозь открытые двери веранды, передача цвета и чёткость оказались превосходными. Микеланджело, одетый в струящийся шёлковый костюм пурпурного цвета, стоял в центре своей студии. Приветствую всех вас. Мы начинаем шоу, которое готовили в течение 2 недель, и в котором обещали вам раскрыть все секреты этой войны. И поверьте, я не шучу. В доказательство моих слов я представляю вам Найджела Шелдона, присутствующего в моей студии. Фокус сместился на ряд кресел, и сидящий с краю Шелдон улыбнулся в камеру под аплодисменты зрителей. И самого Оззи Микеланджело как будто и сам не верил собственным глазам. Отставного адмирала Кайма, сенатора Джастино Бурнелли, главного следователя Пауло Мио и ещё двух особых гостей студии Стико Максобела, представляющего хранителей личности И мобайла у тёса утреннего света, хранящего воспоминания Дадли Боуза. Микеланджело поаплодировал гостям, а потом торжествующе улыбнулся, показывая всем, что он действительно счастлив сделать следующее объявление. Несмотря на то, что технически это моё шоу, интервью будет вести наш лучший журналист Мелани Рескорай. Камера показала сидящую за большим столом Микеланджело, Мелани Имарк довольно усмехнулся. Надо было и тебе тоже поехать, сказала ему Лис. Он поднял голову и рассмеялся. Ни за что. Помнишь, как она взяла у меня интервью в прошлый раз? Да уж, протянула Лис. Кстати, посылка адресована тебе. Ой, и что же там? Лис жестом подозвала робота-носильщика. В его корзине оказалось 10 коробок для школьных завтраков. Здесь ещё и записка. Марк нахмурился и вскрыл небольшой конверт, только что из детского садика. Прочитал он: "Желаю радости в новом доме. Оззи". Он усмехнулся и открыл первую коробку. "Эй, здесь шампанское! Крабовый салат с милекстоу!" воскликнула Лиса, открыв вторую коробку. "И шоколад Торнтон! Чёрт, как хорошо иметь богатых друзей!" В дверь кто-то постучал. Выйдя в холл, Марк и Лису видели под тентом на крыльце трёх человек. Марк сделал над собой усилие, чтобы не слишком пялиться на одного из них. Высокого мужчину в килте и белой футболке. Большая часть его открытой кожи была покрыта уестатуировками, и даже на лысом черепе сияли золотые созвездия. Привет, я Лев Окер Эйры. А это мои спутники жизни, Скот и Чи. Мы ваши новые соседи. Вот решили заглянуть познакомиться. Входите, прошу вас, пригласил их в дом Марк. Он старался не глазеть на очаровательную Чи. Я не знал, что у нас есть соседи. Ну, вы есть. Мы живём здесь довольно давно, с отчетливым шотландским акцентом произнёс Лев Уокер. Я уже подумывал, не пора ли сменить планету. Не люблю толпы, только не обижайтесь. Но безлюдных планет уже не осталось, так что надо довольствоваться тем, что имеешь, верно? Мы как раз собирались открыть бутылочку в разгар дня. Мне повезло с соседями. А я вас знаю, сказала Чи. Вы Марк Вернон. Ох. Марк непроизвольно втянул живот. Признаюсь, вы угадали. Вообще-то говорю, Вмешалась Лис, обнимая его за плечи. Это мой Марк Вернон. Брэдли сделал то, чего никак не ожидал. Открыл глаза. Я жив! воскликнул он. Слова с трудом выходили из его горла и звучали как-то странно. Голосовые связки теперь были приспособлены для других, более сложных и певучих звуков. А разве ты мог в этом сомневаться? Спросил его облачный танцор: "Мы ведь назвали тебя своим другом?" Ах, только и мог ответить Бредли. Он попытался подняться, но стоило шевельнуть руками, как зашуршали перепонки крыльев. Он изумлённо посмотрел на своё тело сельфена. "Это происходит в реальности?" Облачный танцор рассмеялся. "Эй, парень, Если ты когда-нибудь выяснишь, что такое реальность, не забудь сказать об этом нам. Ладно? 3 недели в новой пустыне тянулись чертовски долго. После бесконечных дней сканирования песчаной почвы и рытья бесчисленных ям, Том чувствовал себя невыносимо усталым и грязным. Ещё ему хотелось отдохнуть от постоянного нытья Энди и отвратительной стрипнехагана. Он наелся её на ближайшие десяток лет. Да, они брат её, но это не значит, что он должен жить с ними боко-боком. После того, как из-за сумасшедших хранителей их дом в Армстронг-Сити сгорел дотла, эта идея показалась весьма привлекательной. Содружество проявляло огромный интерес к остаткам разбившегося корабля чужака, и флот платил за обломки неплохие деньги. Надо было только отправиться в новую пустыню. Образовавшуюся в результате отмщения планеты между горами Дессо и Дубовым морем. Включить металлоискатель и рыть там, где он запищит. Этим занимались многие парни. Они клялись, что разбогатели, хотя по их одежде и машинам это было незаметно. Тому его братьям не везло с находками. Несколько кусков искорёженного металла, которые могли быть чем угодно. Диллеры в Зеифилде предложили за них сущую мелочь. Копатели говорили, что из-за стоящей находки диллеры станут соперничать с друг с другом, повышая цену. Том ненавидел перекупщиков, но получить настоящую цену можно было только в Армстронг-Сити, где раз в 2 месяца приземлялся космический корабль, и офицеры флота забирали находки. Поездка туда заняла бы не одну неделю. А добытые трофеи того не стоили. Каждый раз отправляясь в походку, Том верил, что на этот раз им повезёт. Судя по словам диллеров и других копателей, космический корабль был огромным и в основном состоял из гигантских машин. Это означало, что под покровом новой пустыни могли скрываться фрагменты величиной с дом. Неужели их так трудно найти? И вот очередное фиаско. Сенсоры металлоискателя были закреплены на пятидесятиметровом кабеле, среднюю часть которого вёз старенький джип Mazda, а оба конца тянули четырёхколёсные байки, на которых ехали Хаган и Энди. Таким образом, двигаясь параллельно, братья исследовали большие участки пустыни. Парень, продавший им эту систему, клялся, что сенсоры обнаружат металл даже на двадцатиметровой глубине, судя по назначенной цене, Устройство должно было отыскать иголку под километровым слоем грунта.